Глава третья. Поселение латинов. Зачатки Рима. Расселение латинов родами и общинами. Союз этих общин. Географическое преимущество Рима. Италийцы пришли на полуостров сухим путем, с севера. По-видимому, первоначально продвинулись латины и заняли равнину по берегу моря. За ними уже двигались умбры и сабелы и должны были удовольствоваться более суровую гористую местностью. Область, занятая латинами, ограничивалась с запада морем, с юга и востока горными цепями, а на севере переходила в обширную равнину. Почти вплоть до Тибра с севера – продвигались разные умбрособильские племена. Местность эта не отличается здоровым климатом, летом здесь свирепствуют лихорадки. Но для земледелия почва благодатна, и первоначальные поселенцы мирились с климатическими неудобствами. Отчасти, быть может, потому, что были менее чувствительны к ним, отчасти потому, что боролись с ними не без успеха. Римские поселяне, Долгие века сохраняли древние обычаи следить, чтобы в жилище никогда не угасал огонь, а пылающий огонь, как доказано опытом, отлично предохраняет от заболеваний лихорадкой. Древнейшие названия земельных участков в Лациуме почти сплошь являются родовыми прозвищами, из чего можно с уверенностью заключать, что латины селились здесь родами но о внутренних отношениях в родах мы ничего не знаем. Отдельные общины были объединены между собой в своего рода союз. Он связан был единством происхождения, языка и нравов и действовал сообща в случае войны наступательной или оборонительной. Отдельные роды имели небольшие укрепленные пункты, Волости или соединения родов имели такие же центральные укрепленные пункты, но более значительные, и еще во время империи так жили поселяне в наиболее глухих местах полуострова, а заброшенные остатки когда-то укрепленных пунктов встречались повсеместно. Древнейшие волости возникли, по-видимому, между Албанским озером и Албанской горой. Здесь была отличная земля, отличная вода. Здесь лежала и Альба, почитавшаяся с древнейших времен матерью Рима и других древнелатинских общин. Здесь лежали древнейшие латинские города Ланувий, Ариция, Тускулум. Здесь находились остатки древнейших сооружений Тибур, Пренеста, Габин, Рим, Лаврент, Лавини тоже принадлежали к числу древнейших общин. Общее число их было, по-видимому, 30. Этим числом чаще всего и в Италии, и в Греции определялось число составных частей общественных организаций. На Албанской горе ежегодно справлялся латинский праздник, сохранявшийся долго и в исторические времена. Этот праздник, как у греков Панеонии и Панбиотии, служил выражением единства Латинского Союза, существование которого, несомненно, хотя подробности его устройства почти неизвестны.